Глава четвертая. крестьян. Оставалось только гадать, кто все это подстроил. Мы – учителя, отец или враги нашего королевства. О существовании других миров знает каждый ребенок, и врата между ними порой открываются. Чаще всего в самые неожиданные неудобные моменты. В свое время мы пережили атаку полчищ разумных муравьев Сеухейма. А годом позже в наш мир занесло великого темного чародея, Арциана, который жаждал погасить весь свет во Вселенной. Но ни одна из этих угроз и близко не лежала с возможностью попадания к нам девушек с Земли. За всю историю такое случалось лишь раз или два, и мы едва уцелели. С тех пор легенды о земных женщинах передавались только за закрытыми дверями шепотом и желательно темной ночью. И вот, из всех возможных поколений принцев, именно мне досталась честь справиться с этой проблемой. Впрочем, может, я излишне драматизирую? То, если с девицей не все так плохо. Я аккуратко посмотрел на Мари. Она как раз почесывала своему новому бетонцу мохнатый животик. Львенок довольно урчал и фыркал. Каждый раз вызывая ее смех. Нет. Тут без глобальной катастрофы точно не обойдется. Но хоть какую-то выгоду для себя и ситуации я сумел извлечь. Мне не придется жениться по крайней еще мере год. Времени, конечно, не так много. Но все-таки лучше, чем немедленная свадьба, коронация и все это великолепие. Нет, спать со своей наложницей я и правда не собирался. Но для остальных все должно было выглядеть именно так. Не сомневался, что король одобрит мое решение. В конце концов, он и сам в свое время поступил аналогично. А потом еще несколько раз, на всякий случай и чтобы точно не нарушить традиции, брал себе наложниц. Да что там, до сих пор берет каждый год. Наверняка в кое то веке даже будет гордиться сыном. И непременно захочет увидеть мой трофей. Я снова посмотрел на Мари. Эти ее полоски ткани совершенно не годились для приема короля. Да и меня наводили на разные мысли. Тебе нужно переодеться во что-нибудь более приличное. Девица абсолютно недопустима расхаживать в таком виде. Тем более в академии. Неужели? воркнула она. Ох, извините, Ваше Высочество что не подготовилась к встрече с вами. И каждый день, знаете ли, параллельные миры забрасывает. — Извинения приняты. Хотя над искренности еще нужно поработать. Рива усмехнулся и с удовольствием заметил гнев на лице девушки. — Судя по тому, во что ты одеваешься, будет лучше, если я подберу тебе одежду на свой вкус. — Что? Ее щеки покраснели. Альвенок, чувствуя настроение хозяйки, тихо зарычал. — Во-первых... Перестань меня так называть. Мое имя Марина. Во-вторых, я сама прекрасно подберу себе одежду. Она хотела еще что-то сказать, но я прервал ее. С удовольствием выслушаю все пункты твоих претензий. Напиши их на бумаге и передай в общем порядке на рассмотрение наследному принцу. Может, в следующем месяце почитаю. А пока посмотрим, что можно сделать. Я постарался вспомнить все уроки волшебных превращений. Нужно было сложить пальцы определенным образом, потом мысленно произнести магическую формулу и... Раздался крик. Мари почему-то стояла посреди коридора абсолютно голой. Видимо, использовал не то заклинание. Я ужина пробормотал. «Верни одежду, живо!» Закричала она и попыталась спрятаться за статуей моего далекого предка-короля. Я слегка запаниковал и снова взмахнул руками. Одежда на девушке появилась. Полный набор рыцаря. Железные доспехи, кольчуга и шлем. Только копья не хватало. «А, вот и оно!» Сколько раз говорили. «Не мечтай, пока не закончил творить магию!» «Как это понимать?» Голос Мари из-под опущенного забрала прозвучал непривычно глухо. Под весом тяжелых доспехов она едва держалась на ногах. Левенок в панике цеплялся за золотой когтями. «Зато ты больше не голый. Нашелся, что ответить. «Это специально? Специально?» Она отбросила копье в сторону и попыталась снять шлем одной рукой. Второй подхватила львенка. «Вовсе нет. Просто я не силен в хозяйственной магии. Меня обучали в основном как воина, а не портного». «Да будь ты хоть дворником. Главное, сними уже с меня эту тяжелую консервную банку». Просто она со злостью. Я не знал половины слов, которые произнесла девушка но понял, что нужно делать. На этот раз не стал торопиться и, не обращая внимания на возмущение Мари, успешно превратил доспехи в бледно-фиалковое платье. Ну вот, совсем другое дело. Я улыбнулся. Теперь тебя и королю показать можно. Ответом был рассерженный взгляд, который разве что молнии не метал. «Какое счастье!» Сквозь зубы сказала она. Может, еще какие-то пожелания будут? А то мне ведь явно все это в радость. Пока можешь отдохнуть, великодушно разрешил я. Отец не приедет раньше завтрашнего дня. Но завтра ты должна проявить себя как настоящая леди. И, пожалуйста, ни слова о том, что ты с земли. Пока не разберусь, чем может грозить твое появление здесь. Ладно, а где я буду ночевать? Уже чуть спокойнее спросила девушка. «Ты ведь наложница! Забыла? В моей комнате, конечно!»